«Что не главное?» — возразила Урга. «Грибы нужны, дабы зрение истинное открыть, дабы поверх мира нашего мир истинный увидеть, мир духов, богов и демонов, для того, чтобы путь к хрустальным чертогам найти, преграды разбить, в покое всевидящей всевидящий уман войти, вопросы свои задать и ответы услышать». Для сего воля крепкая, надобна, ибо духи и демоны заморочить смертных всегда пытаются и в игры свои затянуть. Воля должна их раздвинуть, по виновению принудить, самому себе не позволить поддаться, увидеть кролика удушенного и волею своей заставить дух его вернуться. Мне сия не под силу оказалось. Дух мою волю перешагивал, она же с первого раза все себе подчинила и никому себя увести с пути нужного не позволила. — Это да, — согласился Середин. упрямство Роксолани не занимать. Научить ее надобно, кто в истинном мире друг, а кто враг, какие обманы супротив пророчиц устраивают, как волей своей зрений сие вызывать. Кабы и еще месяц, еще хоть немного, знание свое все бы ей отдала. — Воркуете, голубки! — вернулась назад хозяйка палатки. — Может, я здесь лишняя? — У тебя будет время, — ответил Олег. — Впереди три месяца пути, если не четыре или пять. — Это ты мне? — уточнила Роксолана. — У меня кончились грибы. А они растут только в горах, под снегом. — Ничего, все еще впереди, — утешила шаманку-воительница. — Если я верно помню географию, минимум пара хребтов нас впереди ждут. Давайте спать.